Продячий лес. История Красного Лучника. Глава 1: Красный всадник. Ночь ревела и стонала, клочья облаков мчались по небу всех оттенков зрелого синяка, красному, зеленому, желтому. Казалось, что земля вокруг всадника, несущегося бешеным галопом, движется словно океан. Ветер нахлестывал траву и деревья, заставляя их извиваться в безумной пляске. Из-за молний, полыхавших со всех сторон, Конь под одетым валой лучником схрапывал, прядал ушами, раздувал ноздри и сверкал белками глаз. Некий древний страх, скрытый в глубине души, подсказывал всаднику, что это необычная буря. Ему уже доводилось сталкиваться с похожими порождениями магии. На этом острове он еще не видел подобного урагана, однако все говорило о том, что здесь не обошлось без могущественных сил зла. Лучник стремился как можно скорее умчаться от бури. Наконец он забрался на холм. В небе все еще царил хаос, но по мере того, как рассвет запускал свои пальцы в ночь, эпицентр бури сместился, оставшись за спиной. Он словно бы завис над долиной, и темная масса ночного леса, казалось, впитывала в себя непогоду. Садник в красном нахмурился. Он мог бы поклясться, что когда оглядывался в прошлый раз, лес был несколько дальше. На этом острове, где он жил уже второй год, лучника знали под именем Руном в Красном, хотя наречен он был ракхиром. Всадник стер с лица и шеи дождевую воду, смешанную с потом, откинул капюшон, подставив лицо прохладному бризу и дал отдых коню. Его чалый был крупным и сильным жеребцом, но такая скачка вымотала и его. Конь сразу же потянулся к сочной траве. От его разгоряченного тела шел пар. Рахир спешился. Вокруг растекался серый свет зарождающегося утра. Буря стихла, канула в лес, словно дым, утянувшийся в окно. Зашло солнце, и небо с облаками обрело свой обычный блеклый цвет. Вдалеке, в соседней долине, Ракир услышал дудкие барабаны. Интересно, жители таким образом радуются окончанию бури или надеются что-то прогнать? Сводя коня вниз по хорошо натоптанной овечьей тропе, он бормотал слова песенки, которую услышал, когда еще только поселился среди этих людей. Они прозвали его Рононом, потому что его настоящее имя было трудно выговорить на их родном языке. Они неправильно расслышали, когда он впервые представился им. Подумали, что он сказал Ронан. Ронан было похоже на слово «рнан», так на его родине называли лучников. В своем родном Фуме Рахир занимал среди воинов-жрецов патриарха высокое положение. Будучи больше воином, чем жрецом, по воспитанию, по склонностям, он был скорее жрецом, нежели воином. На этот остров к этим людям, языка которых он поначалу не понимал вовсе, Его привели поиски некоего таинственного города и желание узнать больше о мире вокруг. Он получил неплохое образование, прочел, как он полагал, все ныне существующие хроники молодых королев Запада, и, разумеется, местная культура была ему чужда. воин носил алые штаны и колет, обычные для его касты. За спиной закрытый колчан со стрелами, на плече лук со снятой тетевой и длинный легкий меч на бедре. Островитяне принимали его за хромовника, хотя их удивляло, что на его плаще нет изображения креста, широко распространенного в этих краях, символа главного бога их пантеона. Ронан Рокхир шел на звуки музыки, спускаясь в долину вдоль русла стремительной реки, протекавшей мимо деревни с домами из серого камня. Над крышами курился торфяной дым. Достаточно изучив уже и местный язык, и обычаи, он поручил коня заботам конюха при деревенском постоялом дворе. Брошенная парню медная монетка была заработана уже здесь, после стычки с морским медведем, напавшим на его лодку у берегов Лормера. В той схватке медведь буквально раздавил его маленькое судно и едва не убил его самого, так нападав массивным ластом, что Ракир потерял сознание и очнулся на берегу, в устье реки, которую местные называли Лифе. Он подозревал, что после встречи с морским медведем попал в некий мир за пределами земли. Хотя сам по себе остров был так же реален, как и все, что до сих пор встречалось ему за время путешествия. Разве что несколько сыроват. С тех пор, как он очнулся на Галичном берегу, где его нашла в Атаго странно одетых детей, здесь почти не переставая лил дождь. Дети отнеслись к нему вполне дружелюбно. Отвели его в деревню, накормили. На вкус еда была так себе, зато сытная. С тех пор он ездил по острову, пытаясь найти работу в крупных портах. Другие наемники были недовольны чужаком как его манера держаться, так и неспособностью их понять. И он вынужден был уезжать все дальше и дальше, цепляясь за любой предложенный заработок. Чаще всего требовались услуги телохранителя и не теряя надежды найти корабль, что вывезет его с этого острова. Тогда бы он снова смог пуститься на поиски города, известного ему под названием Танилорн. Рахир проклинал себя за то, что доверился совету пожилого филхарианского торговца вином и отправился в морем вместо того, чтобы продолжать путь по суше. Его лодку снесло с курса, и после встречи с морским медведем она в конечном итоге прибилась к побережью Аэрина, этого самого острова. Вдовеса ко всем прочим бедам, морской медведь лишил лучника кошеля с драгоценными камнями, добытыми в Ои-Ои, городе жемчужных королей. Несколько золотых монет сохранилось в складках пояса, но их Ракхир старался беречь. Его поражало, что здесь никто не слышал о Фуме, не говоря уже о Танилорне, который он искал отчасти из любопытства, а отчасти потому, что там, как он слышал, можно отдохнуть от военной службы. Ему рассказывали, что в этом городе обитают боги. Боги, охотно дискутирующие со смертными о природе семи сфер, которые, помимо мира людей, суть миры хаоса, закона, лимба, карликов, великанов и бессмертных. Один лишь Крим, верховный бог Фума, существовал во всех этих сферах сразу. Всю свою сознательную жизнь Рахир грезил семью мирами и вошел в число жрецов, согласившись на суровое обучение, предусмотренное для будущих адептов. Он стремился получить все знания, какие только могли быть ему открыты, и прочитать все книги, что когда-либо были написаны. И пусть у их авторов не было единого мнения по многим другим вопросам, все признавали, что Танилорн и есть то место, где закон и хаос вечно сосуществуют в равновесии, где хранятся тайны семи сфер правящие городом великие мудрые владыки, наверняка поделятся знаниями, которых рахир жаждет. Он в это верил. Почти пять лет оставив Фум, искал он этот город. И был уверен, что цель уже где-то поблизости, когда послушался дурного совета и решил сократить путь, отправившись морем. Вместо того, чтобы приблизиться к Танилорну, он отдалился от него. И теперь все больше убеждался, что находится даже не в своей сфере, хотя сходство было немалым. А вдруг сфер бытия восемь, как верили некоторые в Фуме, или даже больше? И вдруг это одна из них? Или же он умер в своем мире, растерзанный морским медведем? Скверно будет, если этот мир окажется какой-нибудь обманчиво знакомой версией Лимба. Люди острова Эйрин были готовы пить за его счет, учить его своему языку и обсуждать его идеи до тех пор, пока ему хватало золота. И за все это время он не встретил никого, кто знал бы больше, чем он сам а теперь и серебро было на исходе. Когда его последний работодатель, купец, спешно отбыл на материк, Рахир больше не смог найти работы для странствующего лучника. Священников на Ирине и без него хватало, и он решил снова отправиться в путь. Может быть, удастся нанять лодку, которая отвезет его хотя бы примерно туда, где он когда-то повстречался с морским медведем. Возникло и еще одно затруднение. последняя деревня, где он останавливался на ночлег, Из-за усталости он неудачно расстегнул пояс, и его деньги не остались незамеченными. А на следующий же день путник заметил, что его преследуют 6 или 7 волкоголовых, явно собираясь разбогатеть за его счет. Потому-то он вместо того, чтобы найти укрытие, ринулся прямо в пасть бури стремясь увеличить расстояние между собой и головорезами. Он обрадовался, увидев, что они задержались в дальней части долины и отстали, в то время как он сам подъезжал к темному дремучему лесу. В последний момент он интуитивно объехал старые массивные деревья, ощущая на себе чей-то взгляд. Это была игра воображения, или же действительно сами деревья наблюдали за ним. И только теперь, без потерь распрощавшись с бурей, он почувствовал, что может немного передохнуть. Толчком открыв тяжелую заднюю дверь таверны, Ронан оказался в просторном, привычного вида помещении, обстановку которого составляли грубо выструганные скамьи и столы. Здесь уже сидели несколько фермеров, по одним только их ведомым причинам, вооруженных старыми мечами или сорубными топорами. При виде лучника они заметно успокоились и поздоровались вполне приветливо. Он заказал пиво и мясо, выговаривая слова в непривычной для местных пивучей манере. «Я из Франции», — пояснил он в ответ на их расспросы. Эту версию, как он знал, тут принимают охотнее всего. В последнее время работал на Адауда, который возит товары отсюда туда. «И что же привело тебя в Баликагуб?" поинтересовался один краснорожий скотник. «Ведь ты теперь по другую сторону пролива от Англии, а от Франции тем более». За мной гнались разбойники, хотя у меня и брата нечего. Спасаясь от них, я сбился с пути. Вот, еду теперь на побережье, чтобы нанять лодку. «А, ну тогда тебе нужно держать путь на восток», — проворчал хозяин, ставя перед Рахиром кружку портера и тарелку с отрубным хлебом и полусырым мясом. «Только будь осторожен» потому что воды между нами и этой проклятой землей безбожников кишат английскими разбойниками. Если ты не враг себе, то найди корабль, который идет с караваном. Кроме того, стоит поостеречься бродячего леса. Останешься переночевать, сэр». Рахир помотал головой, не проявив интереса к страшному лесу. Все деревенские боялись густых лесов, которые их суеверное воображение населяло самыми разными чертями и демонами. Ему не хотелось оставаться на ночь на постоялом дворе. Чем быстрее он поедет, тем меньше вероятность, что его нагонят какие-нибудь грабители. Не задержусь здесь на пару часов», — сказал он. «Подожду, пока мой конь отдохнет, а потом поеду дальше». Сейчас не самое подходящее время года, сэр. Хозяин заведения окинул взглядом своих посетителей, которые упорно отводили глаза. «Потому-то мы все и собрались здесь. Нужно дождаться безопасного момента, прежде чем пускаться в путь». «А в чем опасность?» Рахир прищурился, подозревая, что его уговаривают остаться, чтобы потом ограбить во сне, и отхлебнул дрянного пива. «Ты по пути в нашу долину мимо леса проезжал?» встревоженно повернулся к нему еще один фермер. «Я его обогнул. Известно же, что в густых лесах часто поджидают разбойники. Я ехал по торной дороге, хотя да, мимо леса проезжал. Кажется, там-то я и потерял своих преследователей». «А вот это весьма вероятно, мой господин». Хозяин выразительно махнул тряпкой. «Мы называем этот лес охотничьим». «И на какую дичь вы там охотитесь?» «Это не мы охотимся среди деревьев. Это деревья и их порождения охотятся», сообщил скотник. «И сейчас как раз такие ночи, когда лес ищет себе свежей пищи. Лесной змей, что оберегает старинное сокровище, должен напиться крови, и ведьма-хозяйка-змея тоже. Сейчас как раз такие ночи, когда лес бродит с места на место». Но когда Рахир попытался расспросить их поподробнее, но когда Рахир попытался расспросить их подробнее, они ничего больше не рассказали. Один или два фермера явно хотели поговорить, однако остальные заставили их умолкнуть. Сама мысль о том, что лес может вырвать из земли корни и отправиться куда пожелает, казалась настолько нелепой, что Рахир не стал размышлять об этом ни минуты. Сам он видел, как деревья иногда сползают по осыпающимся склонам, но знал, что это из-за неглубоких корней. Он лишь помотал головой, Глядя на легковерных деревенщин и мечтая оказаться в каком-нибудь знакомом городе, пусть даже в одном из молодых королевств. День клонился к закату. Красный лучник сел на отдохнувшего жеребца, дал конюху щедрые чаевые, привязал к луке седла узелок с едой и пивом и отправился дальше на восток, вверх по пологому склону долины, держа путь на горную гряду вдалеке, которая, как ему объяснили, идет как раз вдоль торной дороги к побережью. Когда он поднялся на гребень, светила полная луна, и он сильно удивился, обернувшись и не увидев ни одного огонька. Деревня как будто напрочь исчезла из долины, а там, где она стояла, были лишь густые кроны лесных деревьев. Луна высоко висела в безоблачном небе. Внезапно его пробрал суеверный страх. Без сомнения, это был тот самый лес, который он уже видел. Ракир заподозрил, что каким-то неведомым образом сбился с пути, внимательно огляделся, но деревни так и не увидел. Должно быть, его недосып был сильнее, чем до сих пор казалось. Прежде чем ехать дальше, стоило бы отдохнуть хоть пару часов. Он не стал разводить костер, а завернулся в одеяло и скоро уже негромко похрапывал, забывшись неглубоким сном и одной рукой придерживая лук, а другую положив на рукоять меча.